Глава восьмая Голова болела как с похмелья, во рту было сухо, глаза открывать не хотелось. Я свесил руку, на ощупь попытался найти бутылку с водой, которую ставил у тахты на ночь с перепою, но ничего не обнаружил. Где же это я вчера так, что и воду забыл поставить и свет? Свет не выключил. Так режет глаза сквозь закрытые веки. Стоп, откуда такой яркий свет? У меня в комнате одна лампочка в люстре, да и та ради экономии маломощная. Вечный полумрак. Прикрыв глаза ладонью, разлепил веки. Лежал я не на своей тахте, а на кровати, в незнакомой комнате с побеленными стенами, в чужом свитере и чужих джинсах. Застанав, я сел и, по-прежнему, прикрывая глаза ладонью от яркого света, огляделся. Комната была небольшой, два на три метра, но с высоким потолком, откуда лился нестерпимо яркий свет. В стене у изголовья кровати на высоте метров двух располагалась маленькая окошка, напротив находилась железная дверь, рядом с ней умывальник. Из этой стены на разных уровнях выступали две белые полочки. Одна полочка побольше и повыше столик, вторая поменьше и пониже стул. Чёрт побери, где я? С кем вчера так напился? Проковыляв к умывальнику, я открыл кран и, приложившись к нему, принялся жадно пить ледяную воду, пока не заломила зубы. Сухость во рту удалось снять, но ясность мысли не наступила. На полочке умывальника лежало мыло, из стаканчика торчал тюбик зубной пасты и щётка. Рядом висело полотенце. Все принадлежности новые, ни разу не использованные. Да где же я в конце концов? Снова открыл кран, сунул под него голову, умылся и принялся растираться полотенцем. Ледяная вода сняла головную боль, и сознание начало потихоньку проясняться. Комната чрезвычайно напоминала тюремную камеру, только чистую и ухоженную по европейским стандартам. Неужели КПЗ для особо привилегированных? Любопытно, за что я сюда угодил. Напиваюсь я редко, никогда память при этом не теряю и в драке тоже никогда не ввязываюсь. Уж таким уродился, тихоньким обывателем. Но всё когда-то происходит в первый раз. Возможно, водка палёная оказалась, мозги закоротила, и я в в полез. Зеркало, чтобы увидеть, есть ли на лице синяки, в комнате не было. Я принялся рассматривать на себе одежду в поисках крови. Одежда была новой, чистой, и только тогда я стал кое-что припоминать. Кажется, одежда не с чужого плеча, вроде бы сам вчера покупал. А потом вроде захотел пообедать в ресторане при отеле «Централ». Прищурившись от яркого света, я снова огляделся. Да уж точно в «Централе» напился до чёртиков, и заботливые швейцары тут же сопроводили в номер. Я провёл пальцем по стене и с удивлением обнаружил, что не какая-то не побелка, а пластик со столь оригинальной фактурой. Неужели номера в отеле стилизованы под тюремные камеры? Бред полный. Я замотал головой, и тогда в затылке что-то хрустнуло. В теме ударила жаркая волна, и память восстановилась. М да. Это, конечно, не отель «Централь», но тюрьма весьма комфортабельная. Ртутный лампион под потолком, вместо решётки на окне матовое, несомненно, пуленепробиваемое стекло и пол не цементный, тёплый. Только сейчас заметил, что расхаживаю в носках, но холода не ощущаю. Проверил карманы, однако ничего в них не обнаружил. Документы, ключи, деньги, всё исчезло. Не было куртки, шапки и нового махерового шарфа. Исчез и новенький ремень из джинсов. Всё-таки тюрьма. Чтобы не вздумал повеситься, хотя как это можно сделать с помощью куртки или шапки, не совсем понятно. Ремень и шарф ещё куда не шло. Я заглянул под кровать, нашёл там бахил и обулся. Правда, тут особенно не походишь. Четыре шага от двери к окну и четыре шага от окна к двери. Марафонская дистанция. Вот тебе, артишоки, под коньячок. Иронизировал над Централом? Получите. — Заранее, предвидя результат, я подёргал за ручку двери, но, как и ожидалось, дверь не открылась. От нечего делать подошёл к столику, попробовал на прочность. Пластиковая плита сидела в стене, как влитая. Я сел на полочку стул. Скорее, это не тюрьма, а сумасшедший дом, причём, опять же, для привилегированных особ. Постельное бельё было белоснежным. Как бы в подтверждение моих мыслей, дверь бесшумно отворилась, на пороге возник сухопарый мужчина в белом халате с бесстрастным лицом. Он подошёл к столику, поставил передо мной одноразовый стаканчик и наполнил его из пластиковой бутылки. «Пейте!» Голос у вошедшего был таким же бесцветным и невыразительным, как и лицо. Вряд ли врач, скорее санитар. Я взял стаканчик и осторожно понюхал. Жидкость ничем не пахла. «Пейте, это снимает головную боль!» Голова почти не болела, но я послушно выпил солоноватую микстуру. Если это действительно психбольница, то не следует отказываться. Не захочешь пить лекарства, насильно введут. Я прошёлся взглядом по подтянутой фигуре человека в белом халате и понял, что для насильственных действий надо мной второго санитара не понадобится. Этот справится с двумя такими, как я. «Просьбы и жалобы есть?» — спросил он, отбирая у меня пустой стаканчик. Вопрос был настолько нелеп, что я не удержался от иронии. «Передайте в Организацию Объединённых Наций, что здесь по отношению ко мне грубо нарушаются права человека». «Ещё просьба есть?» Поинтересовался он таким тоном, будто первую просьбу собирался исполнить неукоснительно. «Есть? Какие?» «Жрать хочу!» «Что вам заказать?» Я с удивлением посмотрел в холодные глаза санитара. «Шутки здесь такие, что ли?» «Ладно, я буду шутить». «Артишоки!» заявил я, не отрывая взгляда от его лица. Но невозмутимость санитара была непробиваемой. «И всё? Коньяк!» – буркнул я, теряя всякую надежду на взаимопонимание. Не по мне был плоский юмор психбольницы, если это можно назвать юмором. Санитар развернулся, вышел в дверь и уже оттуда пригласил. «Прошу следовать за мной!» Я не стал ждать повторного приглашения и вышел. «Лицом к стене, руки за спину!» – скомандовал санитар. Протестовать было бессмысленно, и я послушно повернулся лицом к стене. «Так психбольница или тюрьма?» Санитар захлопнул дверь и снова скомандовал. «Налево и вперёд!» И я пошёл по тёмному узкому коридору, не выказав возмущения по поводу того, что вначале санитар предложил следовать за ним. Не в моём положении возмущаться. Тусклый свет, загораясь по мере нашего продвижения, газ за спиной и определить длину коридора не представлялось возможным. Вначале двери по обе стороны коридора располагались близко друг от друга. Затем стали встречаться реже. «Стой!» — услышал я, когда мы прошли метров двадцать. Санитар открыл дверь слева и приказал. «Заходите!» Я вошёл и оказался в просторном кабинете с тремя большими окнами, застеклёнными всё тем же матовым пуленепробиваемым стеклом. Справа в углу стоял диван, журнальный столик и два кресла. А напротив центрального окна за обширным столом Кто-то сидел, но свет из окна мешал разглядеть лицо. «Проходите, Денис Павлович, садитесь!» Радушно предложил он, и я узнал голос оперуполномоченного Сидорова Петрова. Дверь за мной закрылась, но санитар не вошёл, оставшись в коридоре. Я прошагал к столу, сел на стул. Откинувшись на спинку кресла, Сидоров с улыбкой смотрел на меня. «Я предупреждал, что скоро свидимся». «Здравствуйте!» Раздельно сказал я, намекая на то, что он не поздоровался. Сидоров нисколько не смутился. «Благодарствую за пожелания», — кивнул он. «Я-то буду здравствовать, а вот ваше здравие находится под вопросом». Внутри у меня похолодело. Десять тысяч долларов, которые извлекли из моих карманов, приличная сумма. И теперь я понимаю, что эти купюры отнюдь не с денежного дерева страны дураков. Кончились добрые сказки, начинаются жестокие разборки». Сидоров повернулся лицом к дисплею компьютера, прошёлся пальцами по клавиатуре. «Ага!» — с явным наигрышем удивился он. «Каким же это образом вы разбогатели? Наследство получили?» Я вгляделся в его лицо и не обнаружил родинки под левым глазом. И тогда засевшая во мне тревога внезапно сменилась на трезвую рассудительность. Всегда считал себя трусоватым человеком, но оказалось, что в безвыходном положении могу за себя постоять. «А это...» Не отвечая на вопрос, я потёр пальцем у себя под глазом. «У вас куда подевалось?» «Родинка? <свеч> Обычный камуфляж. Один из элементарнейших способов маскировки. 80% свидетелей мельком, видевших преступника с родинкой на лице, не узнают его при опознании без родинки». Его охотливость мне не понравилось При первой встрече он вопросы игнорировал. «Значит, преступника?» — спросил я, прищурив глаза. «И как мне вас теперь называть? Сидоров Петров или Сидоров Петров или, может быть, Пидоров Сидоров? «Я бы не стал хамить в вашем положении», — покачал он головой. «Зовите меня Евгений Викторович». Он сделал паузу и улыбнулся. «Иванов. Имя, отчество и фамилия настоящие». «Иванов?» — сказать, что я удивился, не то слово. «И вы хотите, чтоб я поверил?» «Верить или не верить — ваше дело, но моя фамилия Иванов». «Лучший способ дезориентации. Чем ближе к истине, тем меньше верится». И недоверчиво покрутил головой, но всё же сделал вид, чтоб поверил. «Какая в сущности разница, Иванов он, Сидоров, Козлищев или Петров Великий? Лучше бы наши дороги никогда не пересекались. Не боитесь, что, выйдя отсюда, я раскрою ваше инкогнито? Выйдете вы отсюда или не выйдете, зависит только от вас». Сказано было с нажимом, глядя мне в глаза, но я не поверил чересчур открытой честности. Ничего здесь от меня не зависело. Десять тысяч долларов, которые вы нашли при мне, — это все деньги. Больше у меня нет. Хоть утюгом пытайте, хоть иголки под ногти загоняйте. Иванов брезгливо наморщился. «Не надо нас, Денис Павлович, пугать криминалитетом. Мы солидная государственная организация, и обнаружены при вас восемь с половиной тысяч». «Интересует нас в самую последнюю очередь. Но все-таки интересует не сами деньги, а откуда они у вас?» Мне очень хотелось ответить так, как бы ответила Оксана от верблюда, но я сдержался. «Если начну рассказывать честно, вы не поверите». «Это почему же?» «Потому что в солидных государственных организациях не верят в потусторонние силы». «М-да...» Иванов постучал пальцами по столу, задумчиво глядя куда-то мимо меня. «У нас действительно солидная организация, но вы ничего о ней не можете знать». «Настолько секретная?» Он не ответил, глянул на дисплей, прочитал на нём неведомое мне сообщение и пробежался пальцами по клавиатуре. Дверь в кабинет открылась, кто-то вошёл, но я принципиально не стал оборачиваться. Иванов отодвинул в сторону клавиатуру и посмотрел мне в глаза, серьёзным, не мигающим взглядом. «Сверхсекретная». «Именно о её целях и задачах мы с вами сейчас будем говорить». Снова Мороз пробежал по телу, я повёл головой, будто на шею набросили удавку. «Теперь понятно». «Что вам понятно?» «Либо я стану вашим агентом, либо...» «Верно мыслите», — кивнул Иванов и неожиданно спросил. «Если не ошибаюсь, вы сегодня не завтракали». «Сегодня это когда?» В свою очередь поинтересовался я. Сколько же суток я спал, если он так уверенно спрашивает? «Сегодня это сегодня», — уточнил Иванов. «Вас усыпили всего на полтора часа». Из его слов получалось, что за мной и дома следили. Иначе откуда ему знать, что я не завтракал? В окна наблюдали, что ли? А чему, собственно, удивляться, если организация сверхсекретная? Мало мне стеклянных глаз, наблюдавших за мной из спичечного коробка. всё это вы обо мне знаете», — Обречённо вздохнул я. Заново под ложечкой. Попадать в зависимость от серьёзной государственной структуры очень не хотелось, но ситуация была безысходной. «Тогда прошу», — радушно указал он в угол кабинета за моей спиной. Я оглянулся и увидел, как давешний санитар выкатывает из кабинета пустую ресторанную тележку, оставив после себя сервированный на двух персон журнальный столик. От обилия пищи у меня, как у собаки Павлова, мгновенно набежал полный рот слюны. Иванов вышел из-за стола, прошёл к журнальному столику и сел в кресло. «Что же вы, присаживайтесь, пообедаем». Я прошёл в угол, но сел не в кресло, а на диван. Евгений Викторович окинул взглядом сервировку стола и удивлённо вскинул брови. «Артишоки и коньяк вы заказывали?» «Да». «Любопытное сочетание», — не сдержал он ироничной улыбки. «Каждый день употребляю», — сварливо огрызнулся я. «Понятно», — Иванов спрятал улыбку. «Предлагаю начать с салатиков». Он пододвинул ко мне блюдце с горкой овощей, залитых майонезом. «Коньячку?» Я помедлил с ответом, затем кивнул. Он налил в рюмке коньяк, поднял свою рюмку и сказал. «Прозит». И выпил. Тост был достаточно и дифферентным, поэтому я тоже выпил и принялся закусывать. Иванов с разговором не торопился, ждал, пока я утолю голод. Я же настолько проголодался, что ел без разбору, чуть ли не всё подряд. Попробовал артишоки. Так себе. И что только нашли в них французы. С коньяком определённо не сочетаются, по крайней мере, для русского человека. Евгений Викторович ел не спеша, поглядывая на меня. Коньяку больше не предлагал, а я не напрашивался. Сейчас, как никогда, была нужна трезвая и ясная голова. «В 80-х годах прошлого столетия...» — неожиданно начал он тихим голосом, словно не ко мне обращался. «В Советском Союзе при Комитете государственной безопасности был создан оперативный штаб под кодовым названием «Горизонт». Целью оперативного штаба, а впоследствии секретной группы под тем же названием, являлось изучение аномальных явлений. Я налил в стакан минеральной воды, выпил и посмотрел на Иванова, ожидая продолжения». Но он молчал, ждал моей реплики. «Вы хотите сказать, что эта структура функционирует до сих пор и из группы разрослась в организацию?» «Да». В моём положении надо было промолчать, но я не сдержался. В конце концов, что я теряю? «Не верю». «Почему?» «Потому что в период перестройки наши президенты выбалтывали и не такие секреты. А я вашей структуре ничего не слышал». «О нашей структуре не тогдашние президенты, не нынешние...» «Ничего не знают». От столь наглой лжи меня перекосило. «Вы меня за идиота принимаете?» Иванов укоризненно покачал головой. «Что вы, Денис? Будь так, никто бы с вами не разговаривал. в и наводить тень на плетень в сложившейся ситуации не в ваших интересах». «Скажите, пожалуйста, Евгений!» — фыркнул я, перейдя, как и он, на фамильярный тон. «Так такие не будете». Судя по апартаментам и этому обеду, ваша организация достаточно обеспеченная. Откуда такие финансы, если у государства на первостепенные нужды не хватает денег? Группа Альфа, элита государственной безопасности и та, недофинансируется. А вы как сыр в масле катаетесь. Наша структура финансируется не из государственного бюджета. Что? Государственная структура финансируется не из государственной казны? Что за чушь? Из каких же тогда источников? Иванов только развёл руками. «Вот, а говорили, не будете врать». «А я и не лгу, просто не уполномочен отвечать на некоторые вопросы». Я сдержался, налил себе ещё минеральной воды и отхлебнул. Что ж, замалчивание и запугивание — известные методы вербовки. Первый ко мне уже начал применяться, когда наступит очередь второго. «Не боитесь, что сейчас я соглашусь сотрудничать с вами, а когда выйду отсюда, то всё расскажу прессе. Не боюсь». «Были прецеденты, но, как видите, о нас до сих пор никому ничего не известно». «Устраните? Зачем же? Это как раз послужило бы подтверждением правдивости ваших слов о нашей организации. Мы делаем гораздо надёжнее. В настоящий момент в психолечебнице заводится карточка на гражданина Егоршина Дениса Павловича, который с детства страдает приступами шизофрении, и раз в три года при обострении приступов проходит стационарное лечение». Ваш лечащий врач подтвердит диагноз. У вас везде свои люди? Ничего подобного. Слышали что-либо о модификации сознания? Внутри у меня похолодело. Зомбирование с потерей памяти? Что вы правы. Простая потеря — это вчерашний день. Нейролептическое программирование совместно со структурным психотропным кодированием позволяет не только стирать память, но и создавать новую и модифицировать сознание. Врачу психбольницы внушат соответствующую информацию, и он будет искренне считать, что вы являетесь его пациентом долгие годы. И если я не соглашусь с вами сотрудничать, тогда и с вами поработают наши психотехники. Специалисты – они высококлассные, и через пару дней вы навсегда превратитесь в дебила. Вас переведут в сумасшедший дом, где вы сможете открыто рассказывать всем желающим о встречах с инопланетянами. Кровь ударила в голову, мысли смешались. Весёленькая перспектива. Запугивание, как второй метод вербовки, оказалось гораздо действеннее, чем я ожидал. «Можно!» — прохрипел я, указывая на графинчик с коньяком. «Нужно!» Иванов налил рюмку, я схватил её и залпом выпил. «Ещё!» Выпив вторую рюмку, я выдохнул, распиравший лёгкий воздух, положил в рот дольку лимона, прожевал, нервное напряжение стало спадать. «Ещё?» — предложил Иванов. Я отрицательно покачал головой. «Что вам от меня нужно?» «Пока ничего. Сегодня я в общих чертах ознакомлю вас с целями и задачами нашей организации». «Зачем?» «Чтобы вы начали думать над информацией, интерпретировать её, а не просто воспринимать, как большинство людей». Я последовал совету, подумал, затем кивнул. «Следует понимать, что я уже ваш сотрудник. Хочу я этого или не хочу?» Я безбожно махнул рукой. — Налейте ещё. — Вот уж нет. — Тогда зачем предлагали? — Чтобы отказать. Евгений Викторович смотрел на меня, улыбался, но глаза у него оставались холодными. Я тяжело вздохнул. — Выбора у меня, как понимаю, нет. Или, или третьего не дано. Конек ударил в голову, и я раскрепостился. В безвыходном положении выручает только ирония. От безысходности она не спасает, зато позволяет сохранить уравновешенность. В моей ситуации это наиглавнейшее. Я по-детски надул губы и окинул стол обиженным взглядом. «Третьего не дано? Это что, компота не будет?» Он не ответил, я внезапно увидел, как много у него общего с ожившим буратино. Ничего не значащая улыбкой, холодный изучающий взгляд. Вот только нос подкачал. Я откинулся на спинку дивана и одарил Иванова, надеюсь, таким же холодным взглядом, но без улыбки на губах. «Валяйте! Знакомьте!» Иванов хмыкнул и покачал головой. «Значит, валять, да? Бравировать изволите? В вашем положении браваду проявляют либо тупицы, либо трусы? Считайте меня трусом». «Есть основания?» «Да, тупицей прослыть хуже. Тупость проявляется всегда, а трусость только в экстремальной ситуации». Иванов окинул меня оценивающим взглядом. Иногда бравады пытаются прикрыть и Задумчиво протянул он, оборвав себе на полуслове, вернув лицу снисходительную улыбку. Ладно, валять так валять. Как я уже говорил, наша организация занимается систематизацией и анализом аномальных явлений, имевших место на территории постсоветского пространства. Начал он индифферентным тоном. Если отбросить заведомо фальсифицированные случаи, то все аномальные явления можно разделить на две группы — атмосферно-визуальные и материально-контактные. Первая группа составляет около 94% всех зафиксированных аномальных явлений. Анализ этой группы показал, что практически во всех случаях мы имеем дело с атмосферно-визуальной иллюзией наподобие миража. То есть объекты фиксируются глазным нервом, на фотоплёнку, цифровыми камерами, но не регистрируются радарными установками. Таким образом, вашу контору можно закрывать», — резюмировал я. Брови Иванова удивлённо взлетели. «И что привело вас к этому выводу? Уже более столетия с тех пор, как «Миражи» удалось зафиксировать на фотоплёнку, они считаются обычным атмосферным явлением». «Именно считаются», — поморщился Иванов. В очередной раз убеждаюсь, насколько сильны в человеке стереотипы обывательского мышления. Если авторитетная наука утверждает, что миражи — обычное атмосферное явление, значит, так оно и есть. Однако природа миражей, как и природа шаровых молний, до сих пор не выяснена. С открытием радиосвязи все почему-то безоглядно уверовали, что иные цивилизации будут связываться с нами исключительно радиосигналами — И с тех пор другие варианты к рассмотрению не допускаются. Человеческая гордыня настолько велика, что даже послание иным цивилизациям, отправленное за пределы Солнечной системы, было написано на золотом диске граммофонным способом. Попади этот диск в руки современных специалистов, они бы неделю возились, копаясь в архивах, чтобы суметь воспроизвести звук. «Вы хотите сказать, что все так называемые атмосферно-визуальные неидентифицируемые явления, в том числе и миражи, оазисов посреди пустыни, представляют собой попытку иных цивилизаций связаться с нами?» Иванов ухмыльнулся. «Рад за вас, что вы уже начинаете мыслить, хотя и достаточно прямолинейно. Всё обстоит почти так, но не совсем. То есть сейчас мы перейдём от рассмотрения атмосферно-визуальных явлений к рассмотрению материально-контактных Усмешка исчезла с губ Иванова, лицо стало замкнутым и серьёзным, как у санитара. «Этот тип явлений мы рассматривать не будем», — жёстко отрезал он. «Настолько жёстко и резко, что внутри у меня что-то перевернулось». «Вас не интересует моё мнение?» — упрямо спросил я. «Здесь есть только два мнения — моё и ошибочное», — стальным голосом заявил он. Не знаю почему, но мне сразу подумалось, что материальные контакты с иными цивилизациями у группы «Горизонт» уже были, причём результативные. Ничем иным я не мог объяснить внебюджетное финансирование государственной структуры. Мне стало не по себе, и я прикусил язык, чтобы не задавать вопрос вслух. «Нет так нет», — пробормотал я, отводя взгляд в сторону. «Вот и договорились. Продолжаю. Всё не так просто и не настолько прямолинейно, как вам представляется». Предлагаю проанализировать некоторые примеры появления миражей. 18 июня 1815 года, ровно в полдень, над голландской деревушкой на фоне кучевых облаков проявилась панорама грандиозной битвы, как если бы на неё смотрели с большой высоты. Стреляли пушки, крутило колесо конница, полки сходились в рукопашную. Экспозиция продолжалась несколько часов, затем исчезла. И только на следующий день жители деревушки узнали, что в это время происходило знаменитое сражение под Ватерлоу. Первый же вопрос, который задаёт себе любой учёный, и будет искать на него ответ, каким образом возможна подобная передача изображения. Вопрос вполне стереотипный для научного анализа, однако именно в этом и проявляется косность научного подхода. Поэтому я задам другой вопрос — Почему проявилось именно это изображение? Почему миражи оазисов в пустыне, как правило, предстают перед глазами людей, заблудившихся в песках и крайне обезвоженных? Почему сейчас миражи в пустынях практически не наблюдаются? Зато количество зафиксированных летающих тарелок растёт чуть ли не в геометрической прогрессии. Сможете ответить? Честно говоря, я ожидал чего угодно, и в первую очередь дознание с пристрастиями и рукоприкладством — А происхождение пачки долларов, но только не этого. Розыгрыш, что ли, ли бред собачий? Мираж. «Детский сад», — буркнул я. «Не понял. Вы формулируете вопросы, как в детском саду, включая в них подсказки». «Верно. И всё же хочется услышать вашу версию». «Мою версию? Моя версия — бред сивой кобылы». «Вот как? Это моя версия». А ваша версию, которую вы пытались навязать наводящими вопросами, заключается в том, что за нами постоянно наблюдают инопланетяне и, улавливая наши мысли, воспроизводят их в виде голографических картинок. Так, что ли?» Иванов неопределённо повёл плечами. «Скажем, в первом приближении». «Вот и я говорю, бред собачий!» Раздражённо повторил я. Брови Иванова удивлённо взлетели, затем он от души рассмеялся. Я из-под лобья посмотрел на него, зачерпнул большой ложкой красную икру и с невозмутимым видом принялся намазывать её на гренок. «Для десяти тысяч долларов обед скудноват, не находите?» Заметил я с набитым ртом, чтобы сбить с него веселье. Продолжая улыбаться, Иванов покачал головой. «Не обольщайтесь обед за наш счёт. К тому же, повторюсь, при вас было не десять тысяч, а восемь с половиной. Полторы тысячи вы оставили в магазине, когда приоделись». Он смотрел на меня с прищуром, давая понять, что слежка за мной велась добротно. Мне стало не по себе, есть расхотелось, и я отложил бутерброд. «Продолжим или будем отвлекаться на хихоньки-хахоньки?» — Крачево спросил Иванов. «Не я начал хохотать!» — буркнул я, не поднимая глаз. «Удивляюсь вам!» — продолжал он, будто и не услышав моей реплики. «Взрослый человек, ведете себя как ребёнок. Всё для вас чушь, бред собачий» а то и сивой кобылы». Он помолчал, а затем жёстко, расставляя акцент, и сказал. «У нас серьёзная организация, и мы занимаемся конкретным делом, каким бы невероятным оно ни представлялось на первый взгляд. К тому же есть сведения, что вы разделяете эту точку зрения. Мы предлагаем вам сотрудничество, и усвоить раз и раз навсегда повторяться не буду. Иного выхода у вас нет. На третье здесь компота не подают». Когда со мной говорят, посмеиваясь и подтрунивание, я не всегда нахожу нужные слова и часто тушуюсь. Но если пытаются читать нотации или выговаривать, то тут в меня вселяется без противоречия. «Ребёнок, говорите? Тогда не устраивайте детский сад! Ах, миражи, миражи, фатаморгана! Кто, по-твоему, деточка их проецирует? Инопланетяне, деточка!» Иванов кисло поморщился, тяжело вздохнул, налил себе коньяку, выпил и посмотрел сквозь меня усталым взглядом. Может, не стоит мучиться, тихо спросил он, и потом я понял, что обращается он не ко мне, а как бы разговаривает сам с собой, мысли вслух произносит. Списывать как бесперспективный материал, нет человека, нет проблем. Его взгляд наконец фокусировался на моём лице, И был он тяжёлым, неприятным, будто перед Ивановым сидел манекен. Неодушевлённый предмет. Этакая помеха. Основная заповедь чиновника — отказать всем. Зарплата идёт независимо от принятого решения, но отказ снимает проблему и головную боль. Не надо ни над чем думать, переживать. За бездействие чиновника не наказывают, а на активной работе можно столько шишек набить, что лишишься тёплого места». Говорил он искренне, мне стало жутко. «Вы не находите, Денис Павлович?» Наконец обратился он ко мне. Кажется, я побледнел. Ответить было нечего, и я отвёл глаза в сторону. Ишь, размечтался, что могу за себя постоять. Ничего я не могу. Против чиновничьей машины мы все как муравьи на асфальте перед катком. Сплющит, пройдёт дальше, и никто не заметит исчезновение какого-то кукольных дел мастера. «Давайте, Денис Павлович, договоримся». Невыразительным голосом продолжал Иванов. «Либо мы работаем как соратники, и вы прекращаете пикероваться по любому поводу, либо будем считать, что аудиенция закончена со всеми вытекающими последствиями». Не поднимая глаз, я кивнул. «Хорошо. Теперь насчёт детского сада. Да, если вы хотите так трактовать своё обучение, то именно на уровне детского сада». В голосе Иванова прорезались металлические нотки. Я мельком глянул на него и не решился что-либо возразить. Слишком серьёзно он смотрел на меня. «Кажется, вы начинаете что-то понимать», — сказал он после небольшой паузы. «По крайней мере, уяснили, как себя вести. Продолжим. Почему мы приступаем к вашему обучению с такого уровня? Попытайтесь представить себя на месте достаточно образованного человека европейского средневековья» не только верящего, что Земля плоская, а небесный свод хрустальный, но и опирающегося на солидную научную базу того времени, подтверждающую эти постулаты. Сможете представить? С языка чуть было не сорвалось могу, но я глянул в лицо Иванову, наткнулся на жёсткий взгляд прищуренных глаз, буравящих меня неподвижными зрачками, и осёкся. Я подумал, трижды подумал и неожиданно осознал, что я не могу. Понятия не имею о схоластических научных тезисах Средневековья. А если бы имел, всё равно никоим образом не смог бы поверить в плоскую Землю хрустальный свод с неподвижными звёздами и колёсами небесной механики, вращающих этот свод над Землёй. То есть представить абстрактную картинку мог, но поверить в то, что на этом зиждется мироздание — увольте. Ученые мужи Средневековья абсолютно серьёзно вычисляли, сколько чертей может разместиться на кончике иглы. Для меня же такая задача была абсурдной по сути, если не абракадабро, то нонсенсом, чушью собачьей хм. и сивы кобылы в придачу. Итак, требовательно спросил Иванов. Не смогу, буркнул я. Уже прогресс, удовлетворенно заметил он. Начинаете думать. Убеждение в том, что земля плоская, было в средние века настолько устоявшимся и незыблемым, что за малейшее сомнение в его непогрешимости отправляли на костер. Сейчас времена другие, за инакомыслие на костёр не отправляют, но, поверьте, современные учёные свои теории отстаивают не менее рьяно, чем фанатики Средневековья. Это прискорбно, однако легко объяснимо. Если человек всю жизнь посвятил науке, достиг широкой известности, то как, по-вашему, он отреагирует на теорию, которая все его труды разносит в пух и прах? А ту её! На костёр!» Я вспомнил, как нечто подобное говорил о соке на сотрудниках университета и усмехнулся. Иванов интерпретировал мою усмешку по-своему. «Ваша усмешка подтверждает мои слова о том, насколько крепки и незыблемы корни современного научного мировоззрения. Переубедить вас сразу не получится, поэтому я попытаюсь заранить зерно сомнения. Для примера возьмём современную математику». В настоящее время эта наука все больше превращается из прикладной в абстрактную, оперирующую исключительно цифрами, напрочь отметающую физический смысл математических действий, в то время как он лежит на поверхности. В определении степени числа до сих пор сохранились названия квадрата для второй степени и куба для третьей. Но мало кто из математиков, решающих уравнение, задумывается, что уравнение второй степени описывает фигуру на плоскости — Уравнение третьей степени — пространственную фигуру. И уж абсолютно никто не думает, что представляет собой фигура уравнения четвёртой степени пятой и так далее. В то время как элементарная логика подсказывает, что уравнение n степени описывает топологическую фигуру в соответствующем n-мерном пространстве. Так же обстоят дела и с интегрированием-дифференцированием. Первое производное уравнение третьей степени представляет собой проекцию трёхмерного тела на плоскость, из чего логически следует, что интегрирование дифференцирования описывает процесс переноса объекта из одного n-мерного пространства в другое. Честно говоря, в математике я не силён, разве что в арифметическом сложении вычитании мелких денежных сумм, но не более. Если бы умел умножать деньги, здесь бы не сидел. Кажется, Иванов прочёл в моих бараньих глазах мнение о его математических выкладках. «Впрочем, мы увлеклись», — заметил он таким тоном, будто я к увлечению имел самое непосредственное отношение. «С многомерностью Вселенной вы познакомитесь гораздо позже, а сейчас вернёмся к казам вашей подготовки. Но для начала небольшой тест-вопрос. Чем, по-вашему, гений отличается от обыкновенного человека?» «Он умнее», — не задумываясь, ответил я. Иванов рассмеялся. «Опять стереотип. Гений отличается от обычного человека тем, что не стесняется как задавать наивные вопросы, так и искать на них ответы». «Дурак тоже задают наивные вопросы», — пробурчал я. «Но не ищет на них ответы. Вспомните Ньютона с его наивным вопросом «Почему падает яблоко?» и «Что из этого получилось?» «Вы хотите сделать из меня гения?» Сделать гения невозможно, я хочу лишь одного. Чтобы вы отошли от известных научных истин и начали мыслить нестандартно. И для этого начнём с глобальных вопросов, или, как раньше говорили, с вопросов о причинах всего сущего. А мелкотравчатые темы типа взаимодействия чего-то с чем-то оставим на потребу нашим современным учёным. Итак, приступим. Что, по-вашему, представляет собой сознание? Пометуя сентенцию Иванова о многомерности Вселенной, я приготовился услышать вопросы о трёхмерности нашего мира, но он спросил настолько не по теме, что я недоумённо развёл руками. У него попроще вопросов нет, например, как борщ варить. Тоже не по теме, но в поварском искусстве я хоть что-то смыслю. «И всё же, попытайтесь хотя бы припомнить определение школьной программы». Я попытался. Кажется, нас учили, что сознание есть свойство высокоорганизованной материи. «Вот видите, всё-таки что-то помните!» Удовлетворённо кивнул Иванов и опять почувствовал себя маленьким мальчиком в подготовительной группе детского сада. Но самое удивительное, что ничего умнее этого расплывчатого определения до сих пор не придумано. Горы научных трудов посвящены различным функциям сознания, но что это такое формулируется всего тремя словами свойство высокоорганизованной материи, не больше, ни меньше». Существование сознания было и остаётся такой же загадкой, как и существование Бога, с той лишь разницей, что, в отличие от Бога, его существование не подвергается сомнению, а значит, не требует доказательств. Но! Есть одно большое «но». Поскольку изучение сознания проводят сами обладатели сознания, то есть люди, то на выводы естественным образом влияют антропоцентрические воззрения. Пример такого махрового антропоцентризма упомянутое мной послание иным цивилизациям на космической станции Пионер. Согласно этому посланию, разумные обитатели Вселенной должны общаться между собой с помощью звуковых волн, что возможно лишь в атмосфере. И мало того, эти обитатели должны быть биологически подобны человеку, с соответствующей земной цивилизации социальной культурой. Поскольку представители Вселенной с иным способом общения между собой и иной культурой нас не воспримут. Представим, что муравьи разумны. Смогут ли они воспринять нашу звуковую речь, если они общаются между собой тактильным и однорантным способом? Сможем ли мы понять однорантную речь разумного муравья? Контакт между столь разными цивилизациями будет гораздо более сложным, чем разговор между слепым и глухонемым, когда слепой говорит, а глухонемой показывает ему на пальцах. Скорее всего, такие цивилизации пройдут друг мимо друга, отказав противоположной стороне в разумности. «Ещё один хороший довод, чтобы вашу контору прикрыть», — подумал я. «Если она до сих пор существует, значит... Что же это значит?» «Мы не занимаемся поиском внеземных цивилизаций», — продолжал Иванов. «И проблема контакта с ними — второстепенный вопрос. Мы занимаемся обнаружением их представителей на Земле. Каким образом мы это делаем?» Иванов пристально смотрел мне в глаза, но я упорно молчал. Не хотел нарываться в очередной раз, тем более, что он мог оказаться последним. Прозябать остаток жизни в сумасшедшем доме не было моей сокровенной мечтой. Отнюдь. «Нет, вопрос не к вам!» — покачал он головой. «Вопрос чисто риторический, поскольку даже уфологи, незадействованные в нашей организации, на него не ответят. И всё же методика нами разработана. Что, по-вашему, отличает живое существо от мёртвой материи? Этот вопрос уже к вам, и я бы хотел услышать ответ. Я подумал и не стал испытывать судьбу. Был уже наводящий вопрос. Живое существо мыслит. Да неужели? И амеба тоже?» Я раздражённо передернул плечами. Живое существо двигается, питается, живёт одним словом. Ай-ай-ай-ай. Живое живёт. Вы сами недавно сформулировали ответ, и в нём осталось только поменять причину и следствие. Поскольку сознание есть свойство высокоорганизованной материи, то живое существо отличается от мёртвой материи именно сознанием. Понятно, деточка. Зло закончил я за него, стиснув зубы. «Это даже не детский сад, это ликбез». Разозлил он меня менторским тоном, и я не удержался. «И дуб дерева тоже?» — буркнул я, не поднимая глаз. «Да», — спокойно заметил Иванов. «Хотя современная наука отказывает растительным формам жизни в сознании, имеется доказательство наличия сознания у любых форм жизни. Но оно чересчур сложно, и на данном этапе я советую принять за аксиому, что сознание неотделимо от понятия форм жизни». Ответ меня сразил, усугубив подозрение. Какой наукой они пользуются, если отвергают современную? Только не надо путать сознание с разумом, хотя рамки, отделяющие одно от другого, весьма зыбкие и до сих пор определенные. Основное отличие живой материи от неживой заключается в том, что в процессе жизнедеятельности живая материя постоянно находится в поисках пищи для своего развития, избегает опасности на своём пути и репродуцируется. Эта целенаправленная программа поведения фактически является сознанием. При этом в теле живого существа проходят узконаправленные биохимические реакции, характеризующиеся соответствующими потенциалами, вследствие чего любое живое существо окружено слабым электромагнитным полем. Улавливая, регистрируя биопотенциалы, мы ищем иной разум. — Вам понятна методика? — Нет. Иванов внимательно посмотрел на меня, пожевал губами. Что именно, вам непонятно. Электрический потенциал возникает при любой химической реакции. Разложение мёртвого тела также является биохимическим процессом. Чем тогда электромагнитное поле мёртвого биологического объекта отличается от электромагнитного поля живого? о, -о, -о! Иванов с уважением посмотрел на меня. «Не ожидал таких познаний!» «Декбарин, два класса церковно-приходской школы. Точки над «и» расставлять обучены». Иванов усмехнулся. «Три курса химико-технологического факультета, увлечения студенческим театром эстрадных миниатюр, отчисления из института, работа в театре кукол». Припомнил он факты моей биографии. «Неужели что-то помните из институтского курса?» То, что мою биографию здесь разобрали по косточкам, подразумевалось само собой, но упоминание об этом лишний раз неприятно царапнуло душу. И я не стал больше юрничать «Отчислен я не за неуспеваемость, а по собственному желанию». Учился неплохо, но в 20 лет понял, что химия не моё призвание. Было в те времена поветрие выбирать работу по душе, а не по престижности. В таком случае мне будет гораздо проще объяснять принцип методики. Биохимические процессы в живом организме управляются сигналами нервной системы, в то время как процесс разложения мёртвого тела протекает произвольно. Вследствие чего в мёртвом теле наблюдается постоянный, медленно угасающий потенциал — А потенциал живого организма имеет мерцающую характеристику. Здесь мы не оригинальны. В большинстве медицинской аппаратуры, регистрирующей процессы жизнедеятельности организма, заложены те же принципы. Когда человек жив, на экране наблюдается пляшущая ломаная линия. Когда мёртв — прямая. Это-то понятно. Непонятно, как в биосфере Земли, под завязку наполненной ходячими мерцающими потенциалами, вы определяете пришельцев. «У них что, другая аура?» «Вот!» — протянул Иванов. «Наконец-то я услышал от вас квалифицированный вопрос. Все опять упирается в антропоцентризм. И вы никак не можете отойти от определения, что сознание есть свойство высокоорганизованной материи. А может ли сознание существовать без материи?» Холодок пробежал по спине. «Это что еще за мистические бредни? Или, или исследования группы «Горизонт» имеют...» теологическую направленность. Если так, то это многое объясняет. И негосударственное финансирование государственной организации, и то, как легко воспринял Иванов моё замечание о потусторонних силах. В религиозных организациях крутятся такие деньги, что российским олигархам и во сне не снились. Нормальная версия. На что, как не на обоснование существования Бога, тратить деньги церковникам. «Я материалист», — сказал я, старательно отводя глаза в сторону. «И я в Бога не верю», — признался Иванов. «Когда я говорил «без материи», то имел в виду исключительно высокоорганизованную материю, то есть сложный по структуре биологический объект». Я недоверчиво покрутил головой. «Темните, барин!» — Иванов фыркнул. «Вернёмся к началу разговора, к так называемым «миражам» или «неопознанным летающим объектам». Известны случаи, когда лётчики, преследуя НЛО, падали в бессознательный транс и приходили в себя далеко от места происшествия. Не все смогли после шока посадить самолёт, но медицинское обследование тех, кому удалось это сделать и не разбиться, обнаружило серьёзное нарушение психического состояния лётчиков, что вначале объяснялось стрессовой ситуацией. Однако позднее сканирование НЛО показало, что в области его визуальной фиксации наблюдается ионизированный сгусток низкотемпературной плазмы. «Напряжённость электромагнитного поля плазмоидов близка по своему значению человеческому биополю, что и приводит к сбою функционирования сознания. Но самое поразительное, что у поля плазмоидов мерцающие характеристики». Я бомлил. «То есть вы хотите сказать, что миражи?» Иванов уловил растерянность на моём лице. «Я хочу сказать, что на сегодня информации достаточно». Он вынул из кармана дистанционный пульт и нажал на кнопку. «Отдыхайте, думайте, размышляйте. Завтра мы встретимся опять, я выслушаю ваши соображения, и мы продолжим». Дверь отворилась, и на пороге возник санитар. «А!» — я прочистил горло. «Огорошили вы меня. На посошок можно?» «Нет». «Тогда я с собой возьму». Протянул я руку к бутылке коньяка. «Нет». — резко осадил меня Иванов. «Разрешаю взять с собой только воду. Вы мне нужны трезвыми и здравомыслящими». Невольно вспомнилось, как Осокин предлагал мне выпить с ним спирту, а я отказывался. Как я сейчас понимал Андрюху, выпить хотелось до упора, до потери сознания, причём в такой же степени, как у лётчиков при встрече с НЛО. Я, с убрал руку от бутылки, откинулся на спинку дивана и глубоко вздохнул. «Одного не могу понять, почему для своей работы вы выбрали меня?» С нажимом поинтересовался я у Иванова. «Помните, Денис!» Он иронично скривил губы, затем стёр с лица усмешку и раздельно произнёс «Ха-ха-ха-ха! хи хи Кровь ударила в голову, я смешался, не найдя, что ответить на столь весомый аргумент, встал из-за стола. Тоже мне нашёл, с кем тягаться. Не глядя на Иванова, я взял со стола пластиковую бутылку с минеральной водой и направился к двери. В этот раз санитар, сопровождая меня по коридору, шёл рядом без всяких там руки за спину и лицом к стене. И хотя он по-прежнему молчал, создавалось впечатление, что его отношение ко мне кардинально изменилось. Теперь мы были не подследственным с надзирателем, а если не соратниками, то, по крайней мере, коллегами. Но когда он привёл меня в комнату, а затем также молча вышел, то в двери щёлкнул замок. «Вот тебе и соратник, коллега». Комната оказалась другой, но она мало отличалась от той, в которой я очнулся. Разве что немного больше по размеру. Такая же кровать, такой же стол-полочка, но над умывальником имелось зеркало. В углу стояла вешалка, на которой висела моя куртка, шапка, шарф и брючный ремень. Я поставил бутылку с водой на столик, взял ремень, подпоясался. И застыл посреди комнаты. Делать было абсолютно нечего. После разговора с Ивановым в голове царил сумбур. И размышлять над проблемами контакта с внеземными цивилизациями категорически не хотелось. По-прежнему хотелось одного — напиться вдрызг, затем упасть на кровать и провалиться в забытьё. И проснуться утром у себя дома с тяжёлой похмельной головой, с ощущением, будто всё, что сегодня со мной произошло — дикий кошмарный сон. Интересно, если из меня сделают дебила и поместят в сумасшедший дом, буду ли я помнить себя, свою жизнь, или новое сознание будет чистым, как лист бумаги? Если так, то это тоже своего рода убийство. Не тело, но сознание, души. Я покосился на шарф, висящий на вешалке. Вешаться не хотелось, равно как и становиться дебилом. Отхлебнув из бутылки минеральной воды, я разулся, лёг в одежде на кровать и прикрыл локтем глаза от с потолка яркого света. Зачем здесь такой яркий свет? Наблюдать за заключённым? Не успел я подумать, как свет начал меркнуть, пока совсем не погас. В чтение моих мыслей я не поверил. Скорее всего, кто-то наблюдал за мной либо сквозь зеркало, либо посредством скрытых телекамер, увидел, как я лёг на кровать и выключил свет. И на том спасибо. Я убрал локоть с глаз. Теперь комната освещалась дневным светом из матового окошка. И в ней царил приятный полумрак. Но и этот свет стал меркнуть. Причём настолько быстро, как не бывает при заходе солнца. Выходит, не какое-то не окошко в белый свет, а сплошная иллюзия. Спи спокойно, дорогой товарищ. Спать не хотелось. Размышлять о своём положении тоже. Я попытался представить, чем сейчас занимается Любаша, но ничего не получилось. Вместо её лица из памяти назойливо всплывало лицо Оксаны. «Вырастет из маленькой стервочки, так и не ставшей мне падчерицей, большая стерва». «Папа Карла, ты спишь?» Вкратчиво поинтересовался знакомый голос. Я стиснул зубы. Только говорящего полена для полного счастья не хватало. Что ему двери, что ему казематы, когда оно сквозь стены преспокойно дефилирует. «Сплю», — буркнул я. «А как же работа?» — обидчиво протянул Буратино. «Ты обещал, задаток получил». «Отобрали у меня задаток, а нет денег, нет работы». Нагло бросил я в темноту, чтобы отвязаться. На рынке за такие слова любой заказчик начал бы моим куклам ручки-ножки отрывать. А за такие деньги без лишних слов и мне бы заодно голову отвернул. Но Буратино ничего не сказал, и из темноты донеслось непонятное шуршание. Будто мыши забегали. Я повернул голову на звук, но в кромешной тьме ничего разобрать не смог. Неожиданно подумалось, что в отличие от меня, Иванов прекрасно видит, что происходит в комнате. Возможно, для того и свет погасил, чтобы наблюдать за мной в инфракрасном излучении. Его последние слова при расставании о многом говорили. «Держи!» — сказал Буратино, и мне на грудь шлёпнулась пачка долларов. Я не пошевелился. «Зачем мне деньги в каземате? Даже баснословные. Здесь я, так сказать, на полном государственном обеспечении». «И что дальше?» — едко спросил я. «Как что? Теперь у тебя есть деньги, значит, можешь работать». «Где здесь?» «Зачем здесь? У тебя тут материала нет». Рассудительно заметил он. «У тебя на лоджии». «И как я туда попаду?» — равнодушно поинтересовался я. Сил на иронию уже не хватало. «Что с Буратино возьмешь? Деревяшка, она есть деревяшка». Даже с баснословными суммами с денежного дерева страны дураков. Дверь заперта, сквозь стены, как ты, я ходить не умею. — Так в чём дело? Давай научу. «Сейчас — Сейчас, — огрызнулся я. — Раз попробовал, больше не хочу. — Но это ж так просто. Вставай. Я так и не понял. То ли какая-то сила подняла меня и усадила на кровати, то ли я сам сел. Пачка долларов соскользнула с груди, упала на одеяло, и я машинально, нашарив её рукой, сунул в карман джинсов. Такова уж натура человека, на льдине замерзать будет, но ни за что не решится из зелёных бумажек костёр развести, чтобы согреться. Так и найдут закочневший труп в обнимку с чемоданом долларов и исправной сжигалкой в кармане. Нагнувшись, я поискал под кроватью бахилы, обулся, а когда распрямился, больно ударился затылком о выступающие из стены панель столика. «Чёрт!» — выругался я. «Ничего не видно! Никуда за тобой не пойду, только шишек о стены понабиваю!» «Что значит не видно?» — удивился Буратино. «Не видно, значит, не видно!» — окрысился я. «Темно, хоть глаз выколи!» «Ты и вправду ничего не видишь?» Я зло фыркнул и тут же почувствовал, как Буратино спрыгнул мне на плечи, и деревянная ладошка коснулась моего затылка. «Эй, больно!» — отпрянул я, но неожиданно обнаружил, что боль исчезла. «Не дёргайся! Ничего плохого я тебе не сделаю!» Деревянная ладошка прошлась по глазам, и в комнате зажёгся свет. Странный какой-то, блёклый... Отчего всё вокруг выглядело как бы в чёрно-белом кино? «Что ты сделал?» — ошеломлённо спросил я. «Улучшил твоё зрение», — сообщил Буратино и спрыгнул с плеча на пол. «Идём». Я встал с кровати и огляделся. Теперь мне верилось, что сквозь стены пройду, однако где-то на периферии сознания появилось двойственное чувство, что это не моя уверенность, а кто-то навеял её точно так же, как заставил сесть на кровати». Словно не Буратино, а я был марионеткой, и невидимый кукловод дёргал меня за ниточки. «Пойди туда, сделай то, думай так». «Чего медлишь?» — поторопил Буратино. Правой ногой он вступил в стену и вопросительно оглянулся на меня. В сумеречном свете синяя безрукавка и зелёные штанишки выглядели одинаково серыми, будто я стал дальтоником. Невесёлая перспектива. «Куртку надевать?» — спросил я, с сомнением покосившись на вешалку. «Куртку?» — Ах да, вы же существуете в ограниченном диапазоне температур. Хлипкие создания. Надевай. Не знаю почему, но руки у меня были будто ватные, словно не я ими двигал, а всё тот же невидимый кукловод. Непослушными пальцами я повязал шарф, натянул куртку, нахлобучил шапку, затем неуверенно шагнул к стене и осторожно приложил к ней ладонь. Ничего не получилось. Стена была холодной и твердой. Закрой глаза, — приказал Буратино. Я послушно закрыл. — Что ты видишь? «Ничего, темноту!» «А теперь представь, что темнота везде, и это не только темнота, но и пустота!» «А чего темноту представлять везде?» Возмутился я про себя, когда она с закрытыми глазами и так кругом. И вдруг ощутил, что ладонь больше не упирается в стену, а зависла в воздухе. С закрытыми глазами я попытался нащупать стену, но ничего не получилось. Тогда я открыл глаза и увидел, что рука по локоть находится в стене. В комнате вспыхнул ослепительный свет, дверь распахнулась, и на пороге появился Иванов. Красный и растерянный, всё-таки не в тоника меня превратил Буратино. «Ты куда?» — сиплым голосом спросил Иванов, во все глаза уставившись на мою руку, по локоть, находившуюся в стене. «Куда?» — переспросил я, и ватное оцепенение, до сих пор сковывавшее тело, исчезло, сменившись весёлой бесшабашностью. Умение делать то, что другие не умеют, всегда вызывает чувство превосходства. «Туда!» — кивнул я на стену и мстительно добавил. «Хе-хе, ха-ха, хе, -хе ха -ха, хихи". Иванов бросился ко мне, но я поспешно шагнул в стену, так и не успев показать ему нос, как делали мои куклы, хотя очень хотелось. Ребячество, понимаю, но когда человек всю жизнь проработал в кукольном театре, атмосфера спектаклей, и проделки персонажей невольно откладываются в сознании и сказываются на поведении. Надеюсь, что Иванов урезался в стену с той же силой, как и я, совсем недавно в погоне за Буратино. Впрочем, вряд ли. Бросился он ко мне по касательной. А жаль».